Рассказы Любка Ноги у Любки были гладкие, разительные и на вид неутомимые, хотя на каждой стопе вдоль пальцев синела наколка, а они устали. Надо ж, щеки впалые, плечи костистые, живот к спине примерз, а ноги даже странно.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 Детство и юность у человека не всегда протекают на стриженных газонах. Любка держалась скромно, глядела порядочно, пальцы ног на осмотре стыдливо поджимала. Ирина Михайловна дождалась, пока она оденется, бестолково выворачивая туда-сюда рукава куцы и зеленой кофты и позвала ее в коридор. «Послушайте, Люба...» Она заглянула в лицо девушки... Вы не представляете, какой то тяжелый хлеб, труд обдирщиц. Через месяц вы рук своих не узнаете. Сплошные рубцы будут и ожоги. Любка настороженно помалкивала, соображая, какого надо заботливой докторши. Не пойдете ли няней ко мне? У меня ребенок восемь месяцев сидеть некому положение тяжелое а я вам шестьдесят рублей буду платить похоже была докторша на воспитанную девочку из ученой семьи некрасивая веснушчатая, нос не то чтобы очень велик но как то вперед выскакивает я я сначала я и все лицо скройно так будто тянется к человеку с огромным вниманием Губы мягкие, пухлые, глаза перед всеми виноватые. На кармашке белейшего халата уютно вышито синей шелковой ниткой и М.З. Ах ты, докторша! Ну, нянькой так нянькой! Любка собрала лоб гармошкой и сказала, — Парикину,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 Главное, с мамой ничего не было страшно. Она умела все. Перелицевать пальто, торговаться на базаре, сварить из пустяка борщ, нашить пеленок из рваного пододеяльника. Вероятно, для этого в свое время она окончила Сорбонну. Словом, Ирина Михайловна выросла в уверенности, что крепкий человек мама не подкачает. Но мама... Откачала. Она умерла в одно мгновение. Стояла у окна с пятимесячной Сонечкой на руках, вдруг сказала спокойно, — Что-то нехорошо мне. Ира, дай к воды. Успела опустить ребенка в коляску, и у мамы никогда ничего не болело. Упала на взничь. Когда, расплескивая воду, Ирина Михайловна прибежала со стаканом из кухни, мама... Лежала на полу и уже не дышала. Непламированный врач Ирина Михайловна долго ползала вокруг мамы, как медвежонок, вокруг убитый медведицы, соглашая воем квартиру, пытаясь сделать искусственное дыхание, не понимая, почему у мамы нет пульса, и вообще ничего нет. Так что вот такое дело. После похорон на песчаном полупустом кладбище, мама. Где Сарбона, где отец, где отныне твоя могила? После похорон, оцепеневшей Ирине Михалне, надо было решать что-то с Сонечкой. Были, были ясли от комбината, да черт бы их побрал, эти ясли! Ребенка жалко. Тут предложила услуги соседка Кондакова. Она работала телефонисткой на почтамте, дежурила...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 С Сонечкой надо было что-то решать. Да и по хозяйству ничего не успевала Ирина Михайловна. После работы Сонечки кашку сварит, а о себе уже и думать некогда. Растернет то другое, а убрать уже сил нет. В доме стало запущено, под шкафом пыль каталась. Мама, мама. Словом, необходим был человек в доме. Где, спрашивается, в этом городишке взять... Человека. Из года в год комбинат заглатывал, перемалывал, переваривал сотни заключенных из близорасположенного лагеря, пленных японцев, ну и, конечно, вольно-наемных рабочих.